Былое было лишь прологом. Я люблю Шотландию и всегда любил. Меня завораживает калейдоскоп зеленых и серых красок. В особенности я люблю замки Шотландии и сейчас в окно машины смотрю на Артсмур, который возвышается над северными шотландскими торфяниками, словно сам Господь Бог высек его в древних скалах. Должен признаться, я никогда не видел менее гостеприимную груду камней, но не следует забывать, что столетия назад здесь была тюрьма. Я приехал прямо из аэропорта Инвернеса и вышел из машины под холодный дождь и пронизывающий ветер. «Мистер Малоун!» — слышу я голос, едва перекрывающий грохот стихии. Я поворачиваюсь и вижу спешащего ко мне через вымощенный камнем двор мужчину с красным зонтиком, который он с трудом удерживает в одной руке, и электрическим фонариком в другой. Я тороплюсь поскорее оказаться в укрытии, но сначала забираю дорожную сумку у водителя, выдав ему пять фунтов чаевых. «Очень рад, что вы сумели до нас добраться, мистер Малоун». Мужчина с зонтиком засовывает фонарик под мышку, и мы обмениваемся рукопожатием. «Меня зовут Джон Макрей». «Называйте меня Коттон». Я ныряю под зонтик и, ради бога, «давайте поскорее спрячемся от непогоды, «это напоминает мне бури на юге Джорджии. Внутри стены выстроены из такого же сурового гранита, «только здесь они служат фоном для мечей, щитов и голов оленей, «украшающих вестибюль. К счастью, рев дождя и ветра смолкает. Я оставлю свою дорожную сумку». Макрей поспешно берет мое пальто, которое я отдаю неохотно. Привычки к слугам у меня нет. «Джентльмен и леди», — с улыбкой добавляют Макрей, — «находятся в гостиной с мистером Чаббом. Позвольте мне показать вам дорогу, а я распоряжусь, чтобы вашу сумку отнесли к вам в спальню. Там уже разожгли камин». «Я следую за Макреем и вхожу в гостиную». Большое уютное помещение с темными потолочными балками и тяжелой мебелью. Со стен на меня смотрят очередные головы животных. Внимание моего тренированного взгляда привлекает необычный пустой глобус. Его ребра определяют широту и долготу. Как и обещано, в камине, сложенном из камня, пылает такой мощный огонь, что на нем вполне можно зажарить быка. Я сразу направляюсь к камину, едва успевая пожать руку хозяина Малкольма Чабба. Наши пути с ним уже не раз пересекались на различных книжных аукционах в Лондоне, Париже и Эдинбурге, и всякий раз шотландец был в стильном костюме Севил Роу. Примечание Севил Роу – улица в Лондоне, на которой традиционно располагаются самые дорогие ателье модной мужской одежды. Конец примечания». Теперь он больше похож на рождественскую елку, пылающий красно-зеленый килт до колен и накидка через одно плечо из такого же материала, закрепленная изумительной бронзовой брошью. «Отвратительный вечер», извиняется хозяин дома перед тем, как вручить мне бокал с односолодовым виски. «Мы не рассчитывали, что вы до нас доберетесь, но очень рады, что у вас получилось». «В принципе, я не пью». Но знаю, как шотландцы относятся к своему виски, поэтому я поднимаю бокал к свету, чтобы насладиться его золотым сиянием, а потом позволяю горькой жидкости проскользнуть в мой пищевод, что позволяет телу немного оттаять, и прихожу в себя настолько, что начинаю изучать комнату. Вдоль стен располагается дюжина или даже больше продавцов и коллекционеров книг, Они пьют виски, степенно угощаются закусками, которые разносят слуги, и негромко громко беседуют друг с другом. Двое из них, мужчина по имени Аркрайт, с ним я знаком, и женщина, ее вижу в первый раз, несомненно, леди, упомянутая Макреем ранее, стоят у дальней стороны застекленного скатертью стола, восхищаясь дюжиной книг в бархатных футлярах, Незнакомые люди всегда заставляют меня держаться настороже, и я не спускаю внимательного взгляда с дамы, когда обращаюсь к чаббу. Я бы ни за что это не пропустил. Перевожу глаза на килт хозяина. Клан Макчаб? Если бы нет, шотландская кровь у меня по линии матери. Клан Фаркварсон. Разве не ужасно, чаб? Взмахивает рукой в сторону кисточек своего споррана, от чего они начинают раскачиваться. Примечание. Споррон — кожаная сумка с мехом снаружи, обычная с кисточками, часть костюма шотландского горца. Конец примечания. Когда я немного присматриваюсь, оказывается, что это мертвый барсук. Боже мой! Вы будете рады, когда узнаете, что мы приготовили кое-что именно для вас. Не обманывает ли меня слух? «Для меня?» «Именно так», — говорит Чап. «Да, это очень важное событие. Мы ждем прессу. Впрочем, с учетом погоды они могут прислать младшего репортера из Инвернес-курьер. Но все, действительно все, в том числе и фотографы, приедут на завтрашний книжный аукцион. Так что... Времени, чтобы изучить выставленные на нем вещи, будет вполне достаточно. Но вы ведь наверняка захотите на них взглянуть перед тем, как переодеться к обеду. Да, с радостью. Я допиваю виски, чап забирает мой пустой стакан, отдает его мгновенно возникшему рядом официанту и манит меня к столу. Когда я подхожу ближе, мной овладевает диковинная дрожь, понять которую может лишь истинный библиофил. Я люблю книги, и хотя сначала служил морским офицером, потом работал адвокатом, а затем оперативником американской разведки, в конце концов книги стали для меня близкими друзьями. Теперь же я вышел в отставку из Магеллана, тайного подразделения Министерства юстиции Соединенных Штатов, и владею старым книжным магазином в Копенгагене, который славится среди коллекционеров тем, что в нем можно отыскать практически все, что им нужно. И хотя моя прежняя профессия шпиона имеет обыкновение снова и снова навещать меня, книги заняли в моей жизни главное место. Я шагаю к раздвижному столу, ощущаю сухой аромат старых переплетов и восхищаюсь книгами, которые завтра будут выставлены на аукцион. «Дирская книга. Десятый век», что следует из короткой информационной карточки. Я знаком с этим ирландским Евангелием, одним из самых древних уцелевших манускриптов, появившихся в Шотландии. «Книга декана острова Лисмор. Сборник поэзии XV века. Настоящее сокровище. В мире существует всего несколько экземпляров». Авторами стихов были странствующие барды, несколько других столь же редких кельтских томов. Но по-настоящему меня заинтересовала вторая с конца книга. Если повезет, я даже увезу ее с собой в Данию, потому что у меня есть для нее покупатель. Все остальные предложения также превосходны, каждый том по-своему очень ценный, но это настоящая инкунабула, из чего следует, что она напечатана до 1501 года во времена ручного набора. Кроме того, насколько мне известно, существует только один экземпляр данной книги — гримуар, книга волшебства. В ней приводятся заклинания, сведения по алхимии и тому, что считалось черной магией в 15 веке. Название происходит от французского слова «граммер», которое сначала обозначало все книги, написанные на латыни, но постепенно стало относиться только к посвященным магии. Я не осмеливаюсь к ней прикоснуться, хотя мне очень хочется. В соответствии с обычной практикой аукционов, книгу будут демонстрировать страницу за страницей во время тщательного изучения, предшествующего аукциону. При этом страницы переворачивают при помощи палочки с тампоном и руками в перчатках. Сейчас книга открыта на странице с ксилографическим изображением изысканного крылатого льва, которого либо атакует, либо обнимает бескрылый лев. На следующей странице я вижу латинский текст, начинающиеся с красивой заглавной «О», обвитой виноградной лозой и змеями. К моему удивлению, оказывается, что это не единственный, выставленный на аукцион «Граммер», но однозначно самый лучший. Есть и два других. Один относится к концу XVII века, другой к середине XVIII «Все эти книги из коллекции предыдущего владельца замка», говорит Чап из -за моего плеча, глядя на меня сквозь бифокальные очки, примастившиеся на кончике его носа. «Мы считаем, что книга XV века является копией значительно более позднего тома. Возможно, она написана рукой самого Сен-Жермена. «Le Grimoire du Le com «Сан-Джермен». Примечание «Гримуар графа сен джермена Французский, конец примечания. Это очень знаменитое имя. В большей степени легенда, чем факт. Придворный и одновременно искатель приключений, изобретатель, пианист и алхимик. Наделенный почти божественным могуществом и бессмертием. Но никто не знает, существовал ли он на самом деле. «Это серьезное заявление, — говорю я. — «А у вас есть доказательства?» «Только надежда, мой добрый друг», — говорит Чап. «Всего лишь надежда. Прежний обладатель гримуара имел удивительную тягу к необычным вещам, как к естествознанию, так и самым странным ветвям оккультизма. Он владел огромным количеством книг по магии, хотя большинство из них не представляет особого интереса. Совсем не как эта красавица. «А как его звали?» — спрашиваю я, подходя ближе, чтобы взглянуть на впечатляющее издание Альберта Себа «Das naturalien Kabinet», открытое на страницах с изображением изящного рисунка рыбы Фугу, кажущейся удивленной и раздраженной одновременно. «Эпплтон», — говорит Чап, — «англичанин». «Странный человек, как мне кажется. Однажды он бесследно исчез. Закон требовал подождать семь лет, чтобы объявить его мертвым. Вот почему эти предметы появились на рынке только сейчас», — он кивает в сторону книг. «Он исчез? Предполагается преступление?» Чап пожимает плечами. «На это ничто не указывает, ни в физическом смысле, ни в его делах. Полиция провела тщательное расследование, но вы же знаете...» Отвесные скалы совсем рядом. Если бы не сильный дождь, мы бы слышали шум прибоя. Если он пошел прогуляться и упал со скалы, течение здесь очень быстрое и опасное, тело могло унести в открытое море. К нам подходит один из слуг, кланяется и что-то шепчет «Чаббо». Тот кивает и поворачивается ко мне. «Обед будет накрыт через двадцать минут. Вам лучше переодеться». Найджел вас проводит. Малькольм Чап не шутил насчет переодевания. На кровати с балдахином лежит приготовленный для меня килт со споранным чулками, туфлями, со странными шнурками и короткая куртка. Килт из чистой шерсти в серо-голубую клетку. В камине горит уютный огонь, озаряющий комнату золотым сиянием, По календарю уже наступила весна, но погода на улице похожа на зиму или позднюю осень. Я не слишком люблю суровую шотландскую погоду. Впрочем, это часть очарования Шотландии. Добро и зло приходят вместе, как гласит пословица. Я раздеваюсь и несколько мгновений не знаю, что делать с нижним бельем, но потом пожимаю плечами и надеваю килт на голое тело. Какого дьявола, если ты в Шотландии? Когда я спускаюсь в гостиную, Чап знакомит меня с остальными гостями в костюмах горцев. Даже одинокая женщина надела длинное платье с корсажем из шотландки в синюю и лавандовую клетку. «Мадам Леблан», — Чап делает паузу и кланяется, «позвольте представить вам моего близкого друга, мистера Гарльда Эрла Коттона Малоуна». Передо мной высокая крашеная блондинка, у корней более темные волосы, однако светлые великолепно оттеняют смуглое лицо. Улыбка вызывает появление легких морщинок вокруг искрящихся карих глаз. Я делаю вывод, что она богата и привыкла к хорошим вещам. Женщина протягивает руку, и прежде чем я решаю, следует ли мне ее поцеловать, довольно крепко сжимает мою ладонь. — Я очарована, мистер Малоун, — говорит она, — «Если хотите, называйте меня Элеонор». Я улавливаю слабый французский акцент, но ее манеры и энергичность кажутся мне американскими. Называйте меня Коттон. Какое имя? Могу спорить, что за ним скрывается интересная история. Я улыбаюсь. И очень длинная. Я хотел бы продолжить разговор с ней, но Чап уже подводит меня к следующему гостю, одетому в келт, Фотографическая память, подаренная мне при рождении матерью, быстро заносит их в каталог. Вот Джон Симмонс, лондонский продавец книг, невысокий в очках в черном килте и клетчатом галстуке. Вильгельм Фенстермахер из Берлина, которого я встречал много лет назад, представляющий немецкий исторический музей. Найджел Сомс из Эдинбурга, частный коллекционер, которого я несколько раз встречал на аукционах Сотбис, и Александр Кузнецов, мрачный тип с остальными зубами хищника, одетый в темный килт. Скорее всего, его отправил сюда какой-то русский олигарх, один из тех, что владеют серьезными деньгами в России. Но кто я такой, чтобы судить? Ведь я сам покупаю для других». За обедом мое место оказывается рядом с Элеонор Леблан. Она искусно делит свое внимание между мной, сидящим с другой стороны, фенстермахером, что производит особо сильное впечатление из-за того, что она без всяких усилий переходит с английского на немецкий и обратно. Мне всегда легко давались языки, еще одно преимущество необычной памяти – Я свободно говорю на нескольких, поэтому понимаю ее разговор с Фенстермахером. Наконец, я спрашиваю, что именно интересует ее на этом аукционе, ведь всегда полезно знать своих конкурентов. Почти наверняка, с легкой улыбкой отвечает она, то же, что и вас. Инкунабула, колдовская книга. Я не пытался скрыть свой интерес к этой книге, но слегка удивляюсь, что она его заметила. Улыбка Элеонор становится все шире, когда она видит вопросительное выражение, появившееся у меня на лице. «У меня личный интерес к этой книге», — объясняет она. «Ее хранили многие поколения моей семьи». В конце XVIII века мой разорившийся предок продал ее, и книга странствовала от одного хозяина к другому. Я была очень взволнована, когда увидела ее в каталоге. Значит, если вы сумеете ее купить, то планируете оставить себе? Такая сентиментальность обойдется вам очень дорого». Она изящно пожимает плечами и подмигивает мне. «Возможно, я собираюсь ею воспользоваться. Мне говорили, что в книге множество интересных заклинаний». Я смеюсь тому, как она ловко уходит от моих вопросов. После этого разговор становится общим, настоящий обед, но с очевидными подводными течениями, когда каждый оценивает остальных, решая, насколько глубок карману конкурентов. Я люблю частные аукционы. В них полностью возрождается интрига моей прежней профессии. Вот только ты не рискуешь погибнуть. Когда слуги уносят тарелки после десерта, На меня наваливается усталость, и я радуюсь, что трапеза закончилась. Часть гостей просит еще раз показать им книги, выставленные в гостиной, но я пасую и, галантно поцеловав руку мадам Лёблан, оставляю ее с гостями».